Глава 33. Друиды. Я очнулась, крича от ужаса. Поздно сообразив, что лежу на диване, я все же успела повернуться на бок и извергнуть содержимое желудка на пол. Мир все еще не имел точных очертаний, а протяжный звон в ушах блокировал встревоженные голоса. Что-то холодное, нет, ледяное прижалось к моему лбу и я вернулась на подушку, судорожно глотая ртом воздух. У него мало времени. Смерть — это тоже судьба. Без остановки стучала в голове. Это был приговор. Только вот для кого? Прогуливаясь по магическому саду в низшем дворе, я видела трагическую гибель Артура, а еще рейки крови и рукоять кинжала, торчащего из сердца возлюбленного. О последнем до настоящего момента я старалась не вспоминать, опасаясь, что даже мысли могут навредить Илину. Спазм снова скрутил внутренности. От навязчивых мыслей не хотелось просыпаться, словно столкнувшись с нежеланной реальностью, я запущу отсчет жизненных часов любимых мужчин. Агни, прошу, посмотри на меня. Взмолился у меня над губами Илин. Тыльная сторона его ладони нежно поглаживала меня по щеке, в стремлении унять горестные рыдания. Из забытия меня вырвали громкий стук двери, о стену, и звук быстрых тяжелых шагов. Келпи, что с ней произошло? Запах Гарри защекотал ноздри, а порыв ветра ознаменовал, что рядом со мной на колени опустился Дориан. Вдалеке послышалась нецензурная брань Артура, как раз в тот момент, когда моего ноющего затылка коснулись невидимые пальцы. Так легко, словно я была самой хрупкой в мире вазой. «Впусти меня», — ласково попросил Дориан, «позволь помочь». Я не стала сопротивляться. В распахнутые двери сознания просочилась обволакивающая спасительным теплом магия принца. Сердце ёкнуло в горле, но страх и боль начали постепенно угасать, словно Дориан вытягивал из меня мучительные отголоски видения. «Почему ты не сказала о старухе?» «Я знала, что Дориан увидел в моей голове серые глаза Аделаиды, наполненные необъятным могуществом. Не хотела подвергать вас лишней опасности», Мысленно ответила я, и мои вики затрепетали в попытке раскрыться. Меня больше не мутило, а гул крови в ушах не вызывал дезориентации. «Прошу, сохрани это в секрете. На пороге война с дикой охотой, остальным и без Аделаиды хватает тревог». Внутренняя связь между нами натянулась. Я живо ощутила неодобрение Дориана, но он прислушался к моей просьбе. Покидая мой разум, он тихо проговорил вслух. «Как скажешь, Зефирка». Лицо принца оказалось ближе, чем я думала. Приподнявшись, я быстро заморгала, возвращая зрению четкость. Черные пряди едва не коснулись моего лба, а пряное дыхание обожгло щеку. Я осмотрелась. За спинкой дивана, нервно пожевывая губу, склонился Артур. Брель выседала у меня в ногах и ополаскивала в тазу алую тряпку. Я облизнула пересохшие губы и ощутила солоноватый привкус на языке. Должно быть, у меня из носа шла кровь. Вы нашли Камилу? хрипло поинтересовалась я. Впрочем, гораздо больше меня сейчас волновало, куда так резко исчез Илин. Артур провел языком по внутренней части щеки и с силой сжал спинку. «Мы опоздали. Камила мертва уже несколько дней. Труп на такой жаре успел уже полностью разложиться», — ответил за моего брата, севший рядом с брель генерал. «Дикая охота постаралась. Опережая мой следующий вопрос, осведомилась Саманта, которая нервно мерила шагами пространство возле стеклянных дверей». Дориан кивнул. «От дома осталось пепелище». Его укрыли под теневой ширмой, а труп оставили как предупреждение, что Александру известны наши планы. «Ублюдок!» — в сердцах выругалась Саманта. «И что теперь? Как нам отыскать друидов?» «Ну, у нас всегда есть вариант выйти на главную улицу города и устроить там феерию магии. В таком случае старцы сами нас найдут», — с усмешкой предложил Габ. Принцесса возмущенно ткнула его локтем в бок. «Мы хотим заключить с ними союз, а не разгневать друидов еще сильнее». Пока остальные спорили, предлагая разные способы поиска старцев, я села и слегка оперлась на руку Дориана. Я уже знала, где найти друидов. Аделаида предоставила мне все необходимые сведения. «Арти, посмотри в интернете координаты мыса звезды. Внизу в библиотеке есть ноутбук. Я бы задорно рассмеялась от внезапно замолчавших Фейри и их озадаченных лиц, словно я резко начала говорить на другом языке. Но внутри все еще закручивался узел, а странное, влекущее из дома чувство тянуло меня на задний дворик. «Стесняюсь спросить, зачем?» «Крепость друидов находится там». Присутствующие ошарашенно переглянулись. «Откуда ты знаешь?» Начала Саманта, но я махнула рукой, прерывая вопрос, и поднялась. «Хотите победить Александра и сохранить границы неблагого двора? Тогда просто следуйте моим указаниям. Поверьте, вам лучше никогда не сталкиваться с той, кто одарил меня этой информацией». Кроме раздражения, в моем тоне звенели властные нотки. Я не позволила Фейри и брату усомниться в моем решении и продолжить расспросы. Больше я не сказала ни слова, выпустила руку принца и устремилась к выходу из гостиной, моля про родителей, чтобы никто не увязался следом. Стоило мне ступить на открытую веранду, как кружа в воздухе, мне на волосы опустились ажурные снежинки. Застревая в длинных черных прядях, они, словно звёзды, складывались в новый Млечный Путь. Я обвела удивленным взглядом округу. Представшая предо мной картина зачаровывала и ужасала одновременно. Особенно если учесть, что задний дворик одного из домов сиетла, летом превратился в настоящую зимнюю сказку. Острые грани снежинок отражали яркие солнечные лучи, ребя в глазах. Невысокие деревья замерзли покрывшись плотным слоем льда и иния. Бассейн замело сугробами, а на самом ближнем к нему шезлонге, полностью покрытым льдом, сидел Илин, и невидяще таращился себе под ноги. Едва я двинулась вперед, меня тут же выдал скрип шагов. Мороз был таким сильным, что мне пришлось прихватить с собой незамёрзший плед, который лежал на плетёном кресле. Плотно укутавшись, я остановилась в метре от Элина. Он никак не отреагировал на мое появление, и я, не дожидаясь разрешения, опустилась рядом с ним на шезлонг. Похоже, наша магическая связь родственных душ со временем начала усиливаться, стоило мне сосредоточиться, и где-то в потаенном участке сознания я улавливала едва заметную вспышку эмоций Элина. Сейчас во мне бурлила смесь ревности, страха и мучительной безысходности, которая вплеталась в чувство вины. Придвинувшись, я положила подбородок ему на плечо, а руками крепко обняла его сзади. Снегопад усилился, завыв над головой. «Уже второй раз я вижу тебя без сознания и ничем не могу помочь» а ты упорно не признаешься, что с тобой творится». Сухой голос Илина впитал в себя скрип льда и хруст снежинок. До боли ледяные руки легли поверх моих, но я даже не вздрогнула. Мир рушился, а мне было плевать. Как сказала Аделаида, «Без надежды мы теряем себя». Я проиграл. Любовь моя всё кончена. Сильнее вжавшись в точёное тело, я безмолвно дала понять, что разделяю его чувства. «Ты уйдёшь с Дорианом, а я сгину быстрее, чем ты доберешься до отцовского замка». Отчаянье наших сердец и обреченность на вечные страдания друг по другу ради всеобщего блага резали меня без ножа. У него мало времени. Вновь прозвучала в голове ужасающая фраза. Я нежно прижалась губами к ледяной скуле и расцеловала шрам. Я видела девочку. Она смеялась и плела венок из-за Неожиданно призналась я, ощущая, как затвердели мышцы на груди Элина. Она была такой задорной и необъяснимо знакомой, хотя я даже не рассмотрела ее лица. Сморгнув слезинку, я запечатлела еще один поцелуй на щеке Элина. Когда возлюбленный подтянул меня поближе, и я оказалась в его надежных объятиях, перспектива стать матерью внезапно перестала восприниматься такой уж пугающей и недосягаемой. Густые ресницы Элина поймали солнечного зайчика, который отразился от свежевыпавшего снега. А на высокую скулу упала длинная тень. Я все еще млела от его поразительной красоты, а иногда мне и вовсе казалось, что Элин прекрасный зимний сон, и я вот-вот проснусь в своей неудобной кровати на Аляске. Думаю, наша дочь могла быть на нее похожа. Едва слышно продолжила я, и он судорожно выдохнул, словно пытаясь сдержать слезы. Если бы все повернулось иначе. — Ты помнишь, как ее зовут? — с дрожью в голосе спросил он. Я кивнула. Даже имя девочки странным образом находило щемящий отклик в сердце. Эмили. в Вьюга превратилась в спокойный снегопад. Что-то мокрое упало мне на неприкрытую пледом ладонь. Я подняла голову и посмотрела в блестящие ледяные глаза. Это второе имя Ванессы и моей матери. Я мечтал так назвать дочь. В доме что-то взорвалось, а через мгновение к громкому шуму прибавились пронзительный крик Брейль и лязг обнажающихся клинков. Резко обернувшись, я через прозрачные двери веранды увидела, как вспыхнуло пламя Дориана, а водные сферы Габриэля разлетелись по гостиной. Мы бросились внутрь. «Нас встретили трое незнакомцев в длинных темно-коричневых мантиях со скрытыми под лицами и заостренными посохами в руках. Догадавшись, что это друиды, я тяжело сглотнула. Я столько лет верила в их желание поквитаться со мной, что даже узнав правду, все равно боялась их до дрожи в теле». Элин на ходу вооружился ледяными кинжалами, а я призвала виноградную лозу, готовую в любой момент, словно удав, накинуться на обидчиков, но уже было поздно. Артур и Габриэль, которые с отхлынувшей от кожи краской напоминали фарфоровые фигурки, застыли недалеко от дивана, с оружием наготове, но боялись даже пошевелиться. Водная магия генерала исчезла, Только на черном мече Дориана все еще плясали языки пламени. Но даже он не шел в атаку. Возле противоположной от нас стены Бри безуспешно пыталась вырваться из цепкой хватки самого высокого друида. На ее руки набросили рябиновые путы, лишая магии. Она ловко извернулась и попробовала легнуть старца. Но мужчина сильнее вдавил в ее горло смертельный для Фейри железный кинжал и нога принцесса застыла на полпути. По изящной шее потекла кровь, окропив алыми бусинками единорога на футболке. Саманта стояла на коленях рядом с другим друидом. Мужчина со странной золотой вышивкой на мантии крепко держал ее за длинные волосы, сжимая их в кулак на затылке. Ее запястья до синевы связали такими же, как у бри, деревянными жгутами, а чуть ниже — Аккуратного подбородка приставили остриё зазубренного ножа. «Шевельнёте хоть пальцем, и девки умрут!» — гаркнул центральный друид. Маска ледяного спокойствия сковала лицо Илина, но внутри у него разрасталась буря. Я знала, что он проклинает себя за слабину на заднем дворе, которая, скорее всего, нас и выдала. «Мы не ищем конфликта». Чекани каждое слово произнес неблагой король, но прибегать к оружию побоялся. Его светящийся магией взгляд впился в кинжал у горла сестры, и температура в комнате начала стремительно падать. Спокойнее, Илин! Имя короля из уст главного друида прозвучало с издёвкой. «Чтобы вспороть твоей обожаемой сестрице горла, мне хватит и доли секунды» сомневаясь, что неблагая магия опередит меня». Мужчина нажал сильнее, и капли крови Бри превратились в пульсирующие струи. Эллен угрожающе зарычал, безмолвно обещая мучительную смерть любому, кто осмелится серьезно навредить принцессе. Но, вняв предупреждению, старца отступил. В гостиной потеплело, и смертный ослабил нажим. «Вот и славненько!» пробормотал единственный незнакомец, не нашедший себе пленника. Широкий капюшон прятал его лицо в тени, но я успела заметить уродливый шрам на подбородке. «Прошу, давайте не будем вспоминать о вековой вражде и заблуждениях. Все давно изменилось», — начал Артур, и центральный друид развернулся к нему. «Мы хотим поднять белый флаг. Наши миры в опасности, надвигается война». «Неблагие фэри пришли сюда за помощью, а не чинить разрушения». «Закрой рот, выродок!» — осадил моего брата старец со шрамом. «Думаешь, родство с друидами дает тебе право говорить с нами?» Он высокомерно хмыкнул. «Твой отец пренебрёг своей главной задачей — защитой людей от существ из других миров». «И из-за чего?» «Ах, да!» Он втрескался в шлюху благого короля, поимел ее, а потом зачал тебя, ребенка порока. Обида за брата, словно раскаленными углями, прожгло горло. Поумерьте пыл! Осадила я, выйдя из-за спины Элина. Артур не должен отвечать за проступки своего покойного отца. Тем более, Мигель сам предпочел братству любовь. И к чему все это его привело, принцесса? Мой титул пригвоздил меня к полу. Очевидно, друиды прекрасно подготовились к нашей встрече. К распоротому брюху и изнасилованию Элеонор. Фейри-монстры. Тебе ли думать иначе, Агнес, когда твоя мать погибла от приказа того, кто стоит в шаге от тебя? Сердце пропустило удар, но быстрый вдох вернул пульс в норму. Старец безошибочно наносил словесные удары в самые уязвимые места, желая стравить нас. Вы могли вмешаться раньше. Не позволить Маркусу проникнуть в смертный мир, но очень хотели вместе не так ли? Лоза на моих руках разрослись, превратившись в колючие лианы. Ветер подхватил волосы, и теперь они развивались за спиной. Показатель казни, чтобы у других членов братства не возникало желания бросить службу. Я зло раздула ноздри, безотрывно глядя на самого высокого друида. «Бездействие — еще хуже преступления. Если на последнее могут подтолкнуть обстоятельства, то решение остаться в стороне и позволить невинным погибнуть целиком и полностью ложится на ваши плечи. И вы говорите мне о морали?» Неожиданно переливистый смех Саманты завладел каждым уголком комнаты. Она, словно не замечая ножа у горла, громко хохотала. Бледная кожа царапалась об острие, но ей было все равно. «Благими намерениями вымощена дорога в ад», процитировала она смертного философа. «Что вам такого предложил Александр, что вы засунули в зад свои же принципы?» Старец, потянув за волосы, ещё сильнее запрокинул ее голову, но Саманта лишь издевательски улыбнулась и нагло заглянула ему прямо под капюшон. «Мы не заключаем союза в сфере, милочка». Если только он не в наших интересах. Даже если ваши действия уничтожат другие миры? Чем тогда вы лучше безжалостных монстров?» Опять вмешалась я, ткнув пальцем в сторону центрального старца. «Думаете, запечатав место силы, вы решите проблему вторжения?» Лёгкая злорадная ухмылка изогнула уголки моих губ. «Александр найдет иной способ склонить вас». Позволите ему дорваться до господства в мире фейри и вскоре на собственной шкуре познайте его жажду власти». Элин сделал шаг вперёд, примирительно выставив руки перед собой. «На кону жизни наших народов», спокойно, — спокойно произнес он ровным успокаивающим тоном, как будто пытался загипнотизировать старцев. «Отпустите мою сестру и синешаля. Уверен, я смогу предложить гораздо более выгодные для обеих сторон условия. Только отведите меня к вашему главарю». В комнате воцарилась тишина. Старцы бегло переглянулись, и центральный едва заметно кивнул. «Я хотела облегченно выдохнуть, но стоило втянуть спёртый воздух, как самый высокий друид, вновь подал голос». «Нам нужна подстраховка, Элин». Твоя сестра отправится с нами и будет нашим гарантом безопасности. «Умоляю, отпустите Бриэль», — взмолился Артур, опасаясь за возлюбленную. Обетованная друидов, которые на дух не переносили фейри, явно не сулила для хрупкой принцессы ничего хорошего. «Не переживай, Артур Эркенст. Ты тоже отправишься с нами. Таурин, твой дед». Давно хочет встретиться с тобой лицом к лицу. Ядовито выплюнул удерживающий Саманту друид. Я задачно округлила глаза. Нет, я знала, что друиды стареют гораздо медленнее смертных, но о живом деде Артура слышала впервые. Друид с силой потянул вверх, едва не вырвав из прически Саманты клок волос. Морщась от боли, она поднялась с колен. «Ты нам больше не нужна, красавица!» заявил друид и толкнул Саманту в спину. Не ожидая такой силы от смертного, она запнулась об угол ковра и едва не рухнула на пол. Дориан вовремя бросился навстречу. Сэм буквально упала в его объятия, но быстро спохватилась и отступила от принца. Внезапно зардевшаяся фейка сбросила с себя рябиновые путы, словно те были ядовитыми змеями, и яркий блеск обещанной расплаты заиграл в ее глазах. Дориан легонько коснулся ее плеча, удерживая от немедленной мести. «Возьмите меня вместо неблагой принцессы!» Громко предложила я, притушив сжигающие вены огонь магии. Лианы пропали, а ветер больше не прятался у меня в волосах. Я не могла позволить брель так рисковать, да и предсказание Аделаиды все еще опоясывало колючей проволокой легкие. «Я стану для вас более ценной добычей!» если переговоры с Элином зайдут в тупик. Ко всему прочему, я дочь благого короля. С моей помощью вы сможете одним махом подмять под себя сразу несколько дворов Фейри. «Что ты творишь?» — возмутилась Бри и снова дернулась, недовольная моим предложением рокировки. Глаза Элина, предупреждающие, сузились. Но я уже шагала вперед и протягивала руки самому крайнему друиду позади себя расслышала нечто похожее на неодобрительное шипение Дориана. Сложив запястье вместе, я жестом потребовала надеть на меня кандалы, уверенная, что рябина никак на меня не повлияет. Старец не стал противиться моей просьбе, наверняка согласный с более выгодным выбором моей персоны в пленнике. На руки легли деревянные жгуты, притупляя бурлящую во мне силу. Брови от удивления взметнулись вверх, Я не ожидала, что ранее неволнующая меня рябина подействует на благую магию. Мужчина обвязал вокруг моих запястий толстые веревки, сверху нацепив железные наручники с шипами, которые впивались в кожу каждый раз, когда я дергала руками. "Теперь освободите Бриэль", рявкнула я, гордо задрав подбородок. Старец был настолько высок, что я едва доставала ему до ключицы, но держалась так уверенно, словно это он смотрел на меня снизу вверх. Бриэль недовольно пискнула, когда удерживающий ее друид разрезал кинжалом путы и силой оттолкнул принцессу от себя. Артур распахнул руки, но резко выйдя вперед, Бриэль поймал гап, заслонив собой моего брата, который по какой-то причине позволил опередить себя. Брат тут же изменил траекторию и двинулся к центру комнаты, испепеляя моего новоиспечённого стражника ненавидящим взглядом. Генерал крепко обнял принцессу. Бри трясло от злости или страха, а может, от всего вместе, но, в отличие от Саманты, она не стала вырываться из крепких рук и продолжила робко прижиматься к широкой груди. Центральный друид взмахнул посохом, разрезая воздух прямо у меня перед носом. Я попятилась от вибрации неизвестной силы, но отойти дальше, чем на шаг, не смогла. Моё отступление прервал удерживающий зацепь на кандалах друид, дернув на себя. В пространство рядом с нами просочился горький привкус, совсем не похожий на сладость Чарфейри. Воздух взволок темный туман. Клубясь, он собирался в центре комнаты. В густом облаке искрили молнии. Еще один удар посоха с гулом распечатал рваный проход, напоминающий разинутую пасть монстра с черными завихрениями внутри. Удушающее осознание заставило меня скривиться от отвращения. Друиды черпали магию из мира Левии отравляли себя демонической скверной, чтобы, как они думали, спасти человечество, хотя сами давно встали на зыбкий путь, примкнув к монстрам и Александру. «Шевелись!» — шикнул на меня старец и подтолкнул к порталу. Я не шелохнулась, и кинжал требовательно уколол между лопаток. «Пустите хоть каплю ее крови, и моё возмездие будет незамедлительным!» а ваш чёртов мир скатится в новый ледниковый период, — предупредил моего обидчика Элин. Угроза читалась в каждом его грациозном движении, пока он двигался к порталу. «Странная штука, любовь. Не правда ли, Ваше Величество? С ней мы одновременно обретаем могущество и уязвимость», — внезапно изрёк главный друид, — который настраивал портал, пока остальные наблюдали за тем, как его посох вырисовывает разные символы. Элин лишь высокомерно фыркнул, показывая старцу, что не стоит совать нос ни в свое дело. Прежде чем шагнуть в пустоту, я нашла взглядом Дориана. Принц стоял высоко, задрав подбородок и словно ждал моего решения. Стоило мне коротко кивнуть и огненная магия не оставила бы от друидов и горстки пепла. Но я не могла так рисковать нашей целью — остановить дикую охоту. Я ободряюще подмигнула принцу, пытаясь уверить в правильности моего решения отправиться в ад, и мой разум приласкала тёплая ладонь. «Будь осторожна». По связующему наше сознание мостику заструилось волнение. «Как всегда». Мысленно ответила я и послала ему успокаивающее тепло от широкой улыбки, которую не могла себе позволить в нынешней ситуации, и гордо шагнула в клубящуюся тьму.